Глава 26. Держи деньги в руке, а не в сердце. Мохтар покупал кофе, но обрабатывать его было негде. Ему была известна лишь одна фабрика. Управлял ею некто Шабер Зафир. Познакомились они уже некоторое время назад, и Мохтар знал, какая у Зафира репутация. Тот был из Индии, по-арабски говорил коряво, но перед своими покупателями из Азии и Европы прикидывался йеменцем. В Йемене жили сотни тысяч мигрантов большинство плюс-минус ассимилировались, но Мохтера как-то смущали повадки Зафера. И на той же фабрике Зафер вдобавок выпускал бумагу, отчего кофе получался в лучшем случае сносный. Никак невозможно избавить зерна от смутного бумажного запаха. Но пока у Мохтера не было выбора. Абдо Аль-Газали велел мне работать с Эндрю Николсоном, другим известным владельцем фабрики в Сане. Почему надо обходить стороной этого Эндрю Николсона, который фигурировал у мохтара в самой первой таблице свод, так и не прояснилось, но Абдо Аль-Газали настаивал. Придет время, и у Мохтора появится своя фабрика, но пока деваться некуда, надо выбирать меньшее из двух зол и меньшее зло зафер мохтар повез в Сану образцы всех трех сортов хубайши. На фабрике Зафера пришлось иметь дело с сухой, которая занималась текущей работой. мохтар выдал ей образцы хубайши и оставил заказ очистить зерна и рассортировать. Суха всегда была надменно, обычно резка, а Мохтор, беседуя с ней, увидел сортировщиц. Примерно 20 женщин сидели за деревянными столами и перед каждой высились по две кучи зерен сортировщицы работали молча, слушать музыку им запрещали, и мохтар посочувствовал. На следующей неделе он приезжал еще трижды, и всякий раз его образцы не были готовы. Суха отделывалась отговорками, но время поджимало. мохтару нужны образцы — обжарить, продегустировать, отослать Вильяму, который был тогда в Эфиопии, но Суха тянула резину, и как-то раз на глазах двадцати безмолвных сортировщиц он потерял терпение. «Не можете управлять фабрикой!» — рявкнул Мохтер. «Продайте ее мне!» Сам не понял, зачем так сказал. У него же нет денег на фабрику. Но порой он надевал костюм богатого американского йеменца, зная, что вот такие люди, как здесь, блеф они распознают. Сортировщицы покосились на него и вернулись к работе. Но едва сухо удалилась, к Мохтеру подошла одна сортировщица, женщина лет 30 с непокрытой головой. «Если покупаете фабрику, возьмите меня», — по-английски сказала она. Смотрела она, не мигая. Мохтер удивился. Повстречать на кофейной фабрике англоговорящую сортировщицу — само по себе неожиданный поворот, но вдобавок она повела себя на редкость смело, обратившись к нему при остальных. «Хорошо», — по-английски ответил он. «Как вас зовут?» амаль ответила она. «Где мы можем побеседовать?» Они договорились на завтра встретиться в кафе. Там Амаль рассказала Мохтору, до чего гнусные условия на фабрике Зафера. Смены долгие, платят гроши и редко вовремя. Запрещают разговаривать, петь, слушать музыку. Одна женщина работала на ранних сроках беременности, а потом у нее случился выкидыш, она заболела, и ее уволили. Мохтор вспомнил свою бабушку в Рич Гроув. Ее многочисленные истории о том, как несправедливость приходилось терпеть рабочим центральной долины. Бабушкину ярость мохтар полностью разделял. «Если откроете фабрику, — сказала амаль я пойду к вам и остальных уговорю». За два дня женщины рассортировали его образцы, и мохтар в спешке упаковал посылку Вильяму в Адис-Абебу. Пришел в центр Диэйчел в Сане, где у него потребовали доплату. Иного он в Йемене и не ожидал. Он не раз все взвесил и знал, что отсылает три образца общим весом три килограмма. Но сотрудник DHL уверял, что посылка весит 4,2 килограмма и требовал лишнюю сотню долларов. «Слушайте», — сказал Мохтер, — «вот не надо, я же знаю, что там три кило». Клерк опять взвесил посылку, и весы вновь показали 4,2. Может, он на них рукой надавил? Нет, руки у него по швам. С мелким жульничеством мохтар сталкивался сто раз по всему Йемену, но это просто поразительно. Видимо, сотрудник перенастроил весы. мохтар снял посылку с весов и снова положил. Опять 4,2 килограмма. Очень интересно. мохтар вскрыл коробку, затем все три пакета. Первый пакет нормально, второй пакет нормально, а в третьем... Он увидел что-то черное и блестящее. Похоже на Зигзауэр, на его Зигзауэр. Торопясь все упаковать, Мохтер кинул Зигзауэр в пакет с кофе и чуть не отправил в Эфиопию заряженный пистолет. вильлем попробовал образцы и два из трех объявил прекрасными. Кофе из долины Хувар получил 88,75 балла, кофе из Удайна 89,5 балла а вот кофе из райской долины переферментировался и никуда не годился. Но это было неважно. Поскольку хубайши следовал инструкциям Мохтора, у хубайши теперь было 10 тонн высококачественных зерен из долины Хувар и 7 тонн из Удайна. И мохтар знал, что может все это купить. 18 тысяч килограммов высушенных ягод обойдутся примерно в 200 тысяч долларов а через Вильяма несложно будет распродать весь контейнер торговцам спешилти-кофе в США, Европе и Японии. хубайши уже подготовил грузовики и шоферов. Уж возить кофе по стране он умел. Мохтеру осталось только оплатить этот кофе, обработать и рассортировать. Но когда он позвонил инвесторам, думая, что они тоже обрадуются и высоким баллам, и тысячам килограммов кофе, доступного вот прямо сейчас, отмечал мохтар Те остались невозмутимы. «Нас беспокоит ситуация в стране», — сказали они. «Похоже, Йемен вот-вот рухнет». «Ну?» — спрашивал хубайши Он теперь звонил каждый день. «Жду денег», — врал мохтар «Со дня на день должны поступить». Каждое утро мохтар звонил и умолял инвесторов вложиться в начинание, которое он тут начинает. И каждый день Хубайши звонил и интересовался, планирует ли Мохтар заплатить за кофе, который пообещал выкупить. Хубайши говорил мягко, но шли недели, и Мохтар понимал, что рискует потерять весь кофе, тонну за тонной. Хубайши нужно платить фермерам и кооперативам. Он продал пять тонн из Удайна, затем пять тонн из долины Хувер. Мохтар смотрел, как кофе утекает сквозь пальцы и это доводило его до отчаяния. В знак доброй воли Хубайши отдал ему 5 тонн удайни. Взял с Мохтера 10 тысяч долларов, а остальное почти на сотню тысяч продал в кредит. Это не беда. Мохтер не сомневался, что в конце концов убедит инвесторов выкупить кофе, за которым они его послали, но пока встал вопрос, куда девать эти 5 тонн. Складов у Мохтера не было, фабрики тоже. У Зафера на фабрике такие условия, что везти кофе туда неохота. В Сане мохтар знал лишь одну фабрику, помимо Заферовой — Райан, Эндрю Николсона. Николсон был первым американцем в йеменском кофейном бизнесе, которого обнаружил мохтар Абдо, конечно, предостерегал, но выбора не было. Хубайше надо отгрузить зерна, а мохтару надо где-то их обработать.